Соня на минуту задумался. «Теперь все решено», — заговорил он. «Мы слишком бедны, чтобы обвенчаться, но завтра мы пойдем вместе в часовню, и это будет нашим благословением на брак. Так ли, Мария, это невеста моя?» Но Мария отодвинулась от него, смущенная и печально. «Что с тобой, дорогая?» спросил Антония. «Ведь мы любим друг друга. Возьмем же от любви все, что она может нам дать. Эта ниша будет для нас самым роскошным свадебным покоем. Эта постель ароматнейшим брачным ложем». Мария плакала. «Замолчи, замолчи, ах, Тони!» Неужели мы не были счастливы? Зачем ты, как все?» Антония, увлекаемый страстью, целовала ее волосы, молил ее о любви со всем исступлением желания, клялся в неизменности своего чувства, упрекал и тоже плакал, и сжимал Марию жгучими объятиями. С усилием она вырвалась от него и скользнула к выходу. Антонио вдруг понял, что она уйдет навсегда, и бросился за ней. Он охватил ее колени. Он весь дрожал. Голос его прервался. «Мария, куда ты? Неужели ты можешь уйти от меня?» «Мне страшно, Тони. Я вернусь. Потом, право, вернусь. Но мне...» «Страшно с тобой, Тони!» Теперь Антонио клялся, что все будет по-старому, что это был порыв, о котором надо поскорее забыть. Его слова были так нежны, дышали такой печалью, что Мария не сумела возражать. Она опять плакала на плече Антонио и осталась с ним. Утомленные волнениями и слезами, они скоро заснули, сжимая друг друга в целомудренных объятиях. На другой день Антонио и Мария проснулись под неожиданный колокольный гул. Все церкви города гудели. Мария пошла узнать, в чем дело? И вернулась с потрясающим известием. Старик-король скончался. На Антонио эта новость произвела странные впечатления, словно весть из земного мира для духа, уже порвавшего земные оковы. Итак, отец Умер, думал Антонио, на престоле Марко, мой брат, мой личный враг. Задумавшись, Антонио вмешался в толпу и незаметно зашел в людную половину города, куда попадал редко. Толпа теснилась Герольдом, возвещавшим новости из дворца. Антонио пробрался в первый ряд. В это время по улице ехала маленькая кавалькада. Антонио узнал своего дядю Анорио с его свитой. Рядом с Анорио ехала молоденькая девушка. То была Марта, прежняя невеста Антонио. Невольно он еще больше выдвинулся из толпы, но тотчас опомнился и хотел поспешно скрыться. Анорио внезапно остановил свою лошадь и спрыгнул на землю. Толпа расступилась, и через минуту он уже настиг Антонио. Тот остановился, пораженный неожиданностью. Анорио опустился на одно колено. — Государь, — сказал он, — позвольте мне первому принести вам присягу верности. Анорио. Дядя, что вы говорите? Вы губите себя самого, воскликнул Антонио, совершенно потерявшись. Я знал, что не ошибаюсь, радостно промолвил Анорио и добавил, обращаясь к своей свите: Трубите! Вот ваш государь, Антонио III. На рубище Антонио накинули пурпурную мантию, его посадили на коня и ввели в середину свиты. Пока скакали ко дворцу, Аннорио рассказывал важнейшие события последнего времени. Оказалось, что Марко умер вчера, на охоте упав с лошади, и что это несчастье было причиной смерти старого короля. Между тем уже давно ходили слухи, что принц Антонио в одежде нищего скрывается в столице. Отец-король, давно забывший свой гнев, приказывал разыскать его, но этого никому не удавалось. Через пять минут уже были во дворце. Придворные склонились перед Антонио, Весть о его возвращении уже разнеслась по городу, И народ кричал приветствие, Толпясь под стенами дворца. Как сновидение! Исчезла недавняя жизнь В трущобах столицы, Воскресла пышность и роскошь. быстро вереницы помчались дни торжеств — И всеобщего поклонения Это было Опьянение Властью И лестью, В котором погас Бледный образ Молоденькой девушки, Проводившей ночи Под сводом Старого моста. А дни Проходили, Уже воцарилась зима И уже прошла И повеяло весной. Пронесся первый шум праздниц. Началась обычная дворцовая жизнь. Королю стали намекать, что ему надо бы избрать себе подругу и помощницу в державных трудах, а народу — мать и покровительницу. Анорио явно указывал на свою дочь. Никто не замечал, что странная тоска теснила сердце Антонио. Напрасно он старался забыться то в усиленных занятиях, то в шумных пирах. Ему кого-то не доставало на троне, душа жаждала чего-то искала. И вот среди ночи он услыхал ответ, подсказанный воспоминаниями ⁇ Мария! ⁇ Была светлая весенняя ночь, когда кортеж из четырех человек, закутанных плащами, выехал из дворца. Всадники направлялись к старому мосту. На последнем повороте трое остановились, а один поскакал дальше. Это был король. С факелом в руках он стал спускаться по откосу. Вот знакомая арка, вот желтая ниша. Факел скрылся в ней, его свет задрожал на каменных плитах. Мария, испуганная, вскочила со своей соломы и прижалась к стене. Но тотчас же узнала Антонио и бросилась ему на грудь. «Тони, ты вернулся! О, мой дорогой, мой милый! Как мог ты меня покинуть? О, какие ужасные месяцы! Как страшно быть одной!» Говоря, она обвивала его шею руками. Антонио молчал, всматриваясь в ее глаза — Но вот Марию поразило его одеяние. «Тони, ты стал богатым, и ты все-таки не забыл своей Мариеты». «Идем со мной», — промолвил Антонио. «Но куда? Разве ты боишься? С тобой? Ничего». Антонио завернул ее в плащ, И увлек за собой. Четко раздавался топот коней по сонным улицам. Гулко прозвучала он подаркой дворцовых ворот. Тони, но ведь это дворец, по потаенной лестнице они поднялись во внутренние покои короля. Теперь Антонио обратился к своим молчаливым спутникам. «Синьоры, за ваше молчание мне отвечает ваша честь. В награду за вашу услугу можете первые приветствовать вашу королеву. Говорю вам, на всей земле Нет девушки более достойной этого. Трое приближенных короля нерешительно склонились перед Марией. «Тони!» — пролепетала она. «Что это все?» «Вы были правы, Мария!» — отвечал король. «Это дворец». «Ваш нищий друг стал государем всей страны, и вы разделите его новое положение, как делились с ним бедствия. Сеньор Джулио, проводите сеньорину в предназначенный ей покои. Мария хотела говорить, возражать, но король скрылся. Приходилось следовать» за сеньором Джулио. Нарядные прислужницы почтительно встретили Марию. Видимо, они ожидали ее. Взволнованная последними событиями, Мария как бы потеряла собственную волю и предоставила себя в их распоряжение. Она не замечала ни полносмешивых взглядов, Незлобных намеков. Через час Мария покоилась На роскошной постели, Утопая в кружевах Опьяненной ароматами. Так провела она Остаток ночи, Вспоминая свое соломенное ложа И с трепетом Ожидая чего-то. Но ее покой Ничем не был нарушен. И под утро Она заснула тревожным сном. На следующий день король в обычной беседе с Анорио заявил о своем решении. Сегодня же объявить о предстоящем бракосочетании. Анорио ни на минуту не выказал своих истинных чувств. Он позволил себе только почтительно указать государю, какое неудовольствие вызовет подобный выбор среди знати. «Топор палача заставит образумиться недовольных», — гневно воскликнул король. «Можно будет ожидать даже народного восстания», — заметил Анорио. «Меня могут свергнуть с престола» но не разлучить с избранницей моего сердца, произнес король с достоинством. — Об этом не может быть и речи, — продолжал Анория. — Воля короля должна быть исполнена, но, возможно, постепенно приготовить умы к предстоящему событию. А смелюсь сказать вам, государь, что вы напрасно поместили синьору Марию Вот дворце. Это может подать повод ненужным разговорам. Дозвольте мне предложить в ее распоряжение, Государь, мой палац за южными воротами. Совет показался королю благоразумным. Согласился он также отложить пока торжественное сообщение о своем бракосочетании а впоследствии выдать Марию за дочь знатного иностранца, которая долгое время принуждена была скрываться. Вскоре после полудня в покой к Марии явился Анорио и изложил ей решение короля. Мария провела все утро тоскливо среди враждебно настроенных к ней дам, не встречая ни одного дружеского лица. Спокойная речь старика Анорева произвела на нее ободряющее впечатление, и она стала молить его, оказать ей помощь. «Разве здесь мне место?» — твердила Мария. «Умоляю вас, знатный сеньор, сделайте так, чтобы меня отпустили. Вся эта роскошь, «Не по мне, дитя мое, мы должны исполнять волю короля», сказал осторожный Анорио. Он проводил Марию до ее нового жилища и дал распоряжение целому штату придворных, которую уже ожидали свою новую госпожу. Марии пришлось еще пережить все пытки пышного обеда. Наконец, к вечеру она осталась одна в своей спальне. Бросившись на постель, она стала плакать. Прибыл король, горевший нетерпением видеть Марию, но даже оставшись с ним наедине, Мария чувствовала себя несвободной. Развеселись, «Марьетта!» — говорил король, — «забудь перемену наших положений, будь со мной, как с твоим Тони!» «Я не могу, государь!» — отвечала Мария. «Я как в тюрьме, я ничего не смею, ничего не знаю!» «Ты моя невеста, Мария! Государь, умоляю вас!» «Не принуждайте меня к этому!» «Что за пустяки!» — воскликнул король, целуя ее. «Я понимаю, что ты когда-то отказывалась, но теперь совсем иное дело. Наш брак благословит церковь и даже сам папа!» Мария грозно смотрела вдаль. «Ах, государь!» — промолвила она. «Боюсь, что вы будете...» «Обвинять меня, что нарочно вас мучила, но, право же, я ничего не искала, я вовсе не добываюсь чего-нибудь, я и так вас люблю». «В самом деле, — сказал король, ближе и ближе привлекая к себе Марию, ты сознаешься, что любишь меня, но целуй своего Тони, обними его». Крепче, крепче. Мария с опущенными ресницами, с бледным румянцем прижималась к королю. Объяненный этой близостью, он охватил ее страстными объятиями. Мария не сопротивлялась. Луч Деницы пробирался в взорчатое окно, когда король прощался с Марией. «Пусть сеньоры поступают как угодно», — говорил король. «Через месяц наша свадьба. Помни это, Марьета, жена моя». Король удалился считая себя счастливейшим человеком в мире. Когда Мария осталась одна, ей овладело бесконечное чувство стыда. Она закрывала глаза, и ей хотелось незаметно умереть, перестать существовать. В определенный час к Марии пришли ее дамы и помогли ей одеться. Марию не смущали их намеки, но ей казалось невозможным жить после того, что произошло. Среди своих приближенных Мария обратила внимание на молоденькую девушку с черными волосами. Воспользовавшись случаем, она отозвала ее в отдельную комнату. «Там Мария!» Упав на колени, умоляла помочь ей бежать. Слезы и мольбы тронули молодую девушку. Она достала Марии простую одежду и дала ей возможность выбраться из дворца. Мария вмешалась в знакомую ей уличную толпу. Пробравшись к старому мосту, Мария скользнула вниз по откосу. Под все было по-старому. Но Мария не осмелилась войти в свое прежнее жилище. Она только долго смотрела на темную нишу. Потом Мария села на камни над рекой и неподвижно сидела здесь, глядя на черные волны. Слодок окликали ее, над ней смеялись, она не слыхала. Настал вечер, а затем ночь. Летние звезды медленно выплыли из лазури. Туман колыхнулся воздушным шатром. Смолкли последние шумы, и старый мост задремал. Тогда волны возле камней, где сидела Мария, разомкнулись и тотчас замкнулись снова. Король был в отчаянии, узнав об исчезновении Марии, грозил смертью всем ее приближенным и разослал искать ее по всем городам. Проезжая по улицам, король жадно вглядывался в толпу, надеясь встретить тихие взоры Марьете. Когда осенью праздновали бракосочетание короля Антонио III с Мартой, дочерью Анорио, народу были устроены особенно пышные празднества. Всем раздавали хлеб, плоды и вино, по городу разъезжали блестящие процессии, герольды бросали в толпу целые горсти серебряных монет.